Глава 4. Эпиграф. Ребенок никогда не был. Он всегда есть. Марина Цветаева. Суббота. 25 октября 2003 года. Механизм подготовки к похоронам запускается. Не успеваю я испустить последний вздох. Папа с мамой еще не спустились из реанимации в морг, а им уже нужно включиться в ритм, за которым они катастрофически не поспевают. Им кажется, я еще рядом, а уже нужно заняться моим исчезновением. Они не хотят. Это никого не волнует. Похороны надвигаются, как бульдозер. Документы, свидетельства о смерти, страховки, похоронное бюро, бюджет, планы порядок, проведения мероприятия, декорации, костюмы, музыка, выбор гроба, транспортировка тела из фенерариума в крематорий и из крематория на кладбище, встреча родственников и друзей, извещения в газетах. За несколько часов нужно все обдумать. Ваш мир перевернулся, но надо срочно решить кучу вопросов. На какой ответить «да», на какой «нет». Родители изо всех сил тянут время, но механический монстр не останавливается, и они отступают, терпят поражение за поражением. Куда они идут? Им этого совсем не хочется, но они движутся к моей могиле, Едва родители входят в морг, как перед ними появляется Тонато и предлагает за 275 евро подготовить тело к погребению. Это еще что такое? Местный консьерж пытается объяснить, но родители ничего не понимают. Он не отступает. И вот у них в руках рекламная брошюра. Создать впечатление, что усопший просто погрузился в сон. Скрыть чудовищный оскал смерти, избежать лишнего трагизма, чтобы в памяти собравшихся остался благородный спокойный образ. Какая пошлость! Папа неистовствует. Чем он занимается, этот цирюльник? Аккуратно накладывает грим, рисует на лице покойника умиротворенную неземную улыбку, «Мы же не позволим превратить сине-фиолетовое, взорвавшееся изнутри тело сына, в опереточный труп!» Два обезумевших животных ударяются в панику, стоя посреди пустыни морга. «И потом!» «Откуда эта сумма?» Двести семьдесят пять евро, включая налоги!» «Конечно, включая налоги!» Сейчас не тот момент, чтобы мелочиться и высчитывать добавочную стоимость. Папа разворачивается. Танато практик Никогда не слышал о такой профессии. Сразу вспоминается кормчий, который перевозит души умерших через стикс. Папа приходит в ярость. «Двести семьдесят пять евро! Это грабеж! Сколько вообще должен стоить макияж для покойника?» Бред какой-то. Папа плачет, мама тоже. В их несчастных головах царит полный хаос. Консьерж терпеливо ждет, ему не привыкать. Он каждый день видит людей, у которых жизнь уходит из-под ног. Он пытается помочь, успокоить. Это важная составляющая его работы. Он выглядит спокойным, практически приветливым. Ведь даже морг теперь называют не морг, а «мортуариум» — это звучит не так пугающе. Выбор, конечно, за вами, но надо быть реалистами. Сейчас вечер субботы. 275 евро — обычный тариф выходного дня. Завтра воскресенье. Вы только в понедельник сможете связаться с другими фирмами, чтобы сравнить цены и набор услуг. Уж извините. Но у вашего сына была такая необычная болезнь, что тело может очень быстро начать разлагаться. Простите за прямоту. Пауза. Чем быстрее вы примете решение, тем лучше. Снова пауза. Информация должна дойти до сознания. Поверьте, у нас очень хороший тонато-практик. Так, хватит параноиться Раз уж случилось непоправимое, надо быть реалистами. Папа с мамой заполняют бланк заказа. Траур — настоящая школа реализма. Реализм может быть причиной смерти. Папа не находит себе места. Сказано — сделано. Тонато-практик тут же забирает тело и увозит его. Папа не может это пережить. Он кричит, «Подождите! Подождите!» Бесполезно. Процесс не остановить. Тонато-практик уже исчез вместе со мной за поворотом коридора. До папы доносится лишь грохот колес по никелированному полу морга. Когда тело снова оказывается в зале номер семь, оно уже лежит и выглядит, как и положено покойнику. Ноги вытянуты и накрыты белой простыней. Голова покоится на подушке. Ничего общего с раненым солдатом, вынесенным с поля боя, смерть которого они наблюдали два часа назад в палате реанимации. На меня надели чистые вещи, привезенные из Дуарнене, и привели в порядок лицо, которое молниеносная пурпура заляпала фиолетовыми пятнами. В проспекте говорилось, что тоната-практик замедлит процесс разложения и решит проблемы гигиенического характера, выделения и запахи. Папа не осмеливается подходить слишком близко. «Этот человек склеил мне челюсти?» А как же остальные отверстия? Папа не осмеливается спрашивать, боится, что потом с ним сделают то же самое. Особенно его смущают зубы. Он ненавидит ощущение слипшихся зубов, как будто мертвое что-то чувствует. Но ведь холодное, неподвижное тело, лежащее перед ним, это их сын. Живой, красивый мальчик и покрытый фиолетовыми пятнами мертвец. Я выгляжу еще более загадочно, чем обычно. Компромисс достигнут. Танатопрактик возвращает родителям тело в приемлемом состоянии. Мама не может с этим смириться. А ты, папа, ты можешь? Нет, да. Нет, да. Он не знает. В понедельник надо решить еще кучу проблем. Во что облачить покойника? Тут все ясно. Они уже выбрали повседневную одежду. Следующий вопрос — дата похорон. Родители отвечают, как полные идиоты. Как можно позже? Хорошо, значит, послезавтра? решает сотрудник похоронного бюро. Еще одна дилемма. Погребение или кремация? Родители переглядываются. Тишина. Очень долгая тишина. Сначала папа с мамой отказываются делать выбор. Не хотят признавать, что я умер, вот и все. Но вопрос не в этом. От того, выберут они погребение или кремацию, зависит программа церемонии. «Так что, какой ответ?» Директор бюро повторяет вопрос. «Это его работа, надо сказать, непростая работа». Мама с папой смотрят друг на друга невидящим взглядом. Неловкое молчание. Директор, конечно, понимает, но... Директор ждет. Родители долго молчат. Наконец, мама шепотом произносит. «Кремация?» «Папа не хочет, папа не может». Во-первых, ему невыносима сама мысль о высокой температуре, а потом, он когда-то был католиком и ни разу, ни разу в жизни даже не думал о кремации. Маме плевать на трубы апокалипсиса, страшный суд, новый Иерусалим, восстание из мертвых и прочую ерунду. Папе, в общем-то, тоже плевать. Но слова и образы впечатались в его крещеную, прошедшую воскресную школу, голову гораздо прочнее философских убеждений. Его нейроны запрограммированы на погребение. «Кремация», — повторяет мама на этот раз без вопросительного знака. Папа в ступоре. Сам того не осознавая, он всегда хотел, чтобы его... и, следовательно, всех его близких после смерти закопали в землю. Такая вот старомодная патриархальная убежденность. Эту программу непросто исправить. Представители похоронного бюро терпеливо ждут, Они уже сто раз присутствовали при таких матчах со всевозможными вариантами развития события в зависимости от социальной и религиозной принадлежности участников. В последнее время люди предпочитают кремацию, но говорить о моде в этом щекотливом вопросе неуместно. Директор тактично оставляет родителей наедине. Чтобы новая мысль проникла в мозг и достигла всех нервных окончаний, папе надо представить, как сжигают его собственное тело. Если дать согласие на кремацию моих останков, потом придется также поступить с его телом. Он же не хочет лежать отдельно от сына. И потом, мама, естественно, тоже выберет кремацию, чтобы быть ближе ко мне. Тогда он останется в своей могиле в одиночестве. Папа оказывается в невыгодном положении. Отправится в крематорий. В его воображении пылает огромный погребальный костер. Откуда взялась эта картинка? Ответ приходит почти одновременно с вопросом Из романа Жюля Верна вокруг света за восемьдесят дней. Он с детства помнит иллюстрацию, изображающую, как вместе спокойным мужем сжигают его вдову индианку. Вероятно, эта сцена затронула какие-то струны его души, иначе почему она до сих пор сама собой всплывает в памяти? Директор ждет надо принимать решение. Папа топчется на месте. Сначала Библия, теперь книги для детей и юношества — отличный момент для игры в ассоциации. Душевное терзание прерывает мамин голос. Кремация лучше, так мы сможем увезти льва, когда переедем. Она говорит не забрать прах льва, а увести льва. Мысль об отъезде выводит папу из ступора. В этот страшный час ему, в общем-то, плевать на все, кроме мамы. Только что она сказала, что хочет уехать. Он внезапно соглашается не уезжать, а просто подчиняться всем ее решениям. Он отправится куда угодно, лишь бы быть с ней, а значит, с моим прахом. Вот и ответ. Окей, окей, кремация. Папа проявляет гуманизм, на который способен неверующий, здравомыслящий, любящий человек. Не успевает исчезнуть первый метафизический барьер, как на родителей обрушивается шквал вопросов. «Где будете хоронить? В Кемперере или в Дуарнене?» Мама не осмеливается признаться, что хотела бы хранить мой прах дома. Ее попытки намекнуть на это раздражают папу, еще не оправившегося от предыдущего тяжкого решения. Он прерывает жену, категорично заявляя, «Мертвые должны быть с мертвыми». Он хочет, чтобы мои останки покоились на кладбище. «Мертвые должны быть с мертвыми. Не хочу по сто раз на дню натыкаться на прах сына». Кажется, сейчас папе на очередь принимать решение. Мама уступает. В любом случае для них обоих я еще не умер. Наконец они говорят: «Дуарнане». Там четыре кладбища. На каком из них? Дуарнане Требуль, Дуарнане Плуаре, Дуарнане Сент-Круа или Дуарнане Пульдавид?» давид Они естественно об этом не задумывались. и даже не знают, где находятся все перечисленные кладбища, кроме того живописного, расположенного у самого моря. Директор звонит и спрашивает, есть ли места. Нет, на кладбище Трибуль мест нет. Потом он сообщает, выбирать, собственно, нещего. Единственный колумбарий Дуарнене находится в Сент-Круа. Ну, раз вариантов нет... Теперь встает вопрос о гробе: цвет Коричневый, черный или белый? Форма, дерево, ценные породы или сосна? Обивка. Чем оформить изнутри сатином или синтетикой? Ручки. Посеребренные. Выбор за ними. А как насчет извещений в прессе, местной или национальной? пригласительные письма, поминальная трапеза, жилье для друзей, звонки, электронная почта. Кто будет всем этим заниматься? Может, им нужна помощь?» В ответ родители бормочут нечто бессвязное. Они не могут ни о чем думать, они ничего не хотят, они несут черт знает что, что мне было двадцать 21 год, что... Это не имеет никакого отношения к похоронам. Они говорят, что ничего не знают, что очень устали, Они в растерянности. Директор Ив хорошо понимает, поскольку нужно все решить сегодня, родителям предлагают сделать паузу и в качестве спасательного круга вручают иллюстрированный каталог похоронного бюро с ценами на услуги. Пусть полистают, а потом вернутся и скажут, что выбрали. Мама с папой выходят из офиса на грани обморока. Они садятся на скамейку. Рядом памятник Лаеннеку и детская площадка. Больница, где я умер, тоже носит имя Лаеннека. Медицинская наука не спасла меня. Они бросают полный ненависть и взгляд на бронзовое изваяние. Детская площадка вызывает слишком много воспоминаний. Они плачут. Проходит немного времени. Они сидят, склонившись над каталогом. Мраморные статуи, искусственные цветы, трогательные цитаты, выбитые на гранитных памятниках. Пусть твой сон будет таким же безмятежным, какой была твоя душа. Время проходит, но память не стирается. Спасибо за твою любовь. И тут вспышка. Они вспоминают июльские похороны в Каре и живо представляют катастрофу, которая их ждет. Только не такая дебильная церемония. Ура! Наконец-то ориентир найден. Лишь бы не повторился цирк, в который превратилось прощание с Симоном. Они цепляются за эту идею, чувствуя небывалый прилив сил. «Спасибо тебе, друг». Родители берут себя в руки и решают все организовать самостоятельно, никаких каталогов, шаблонных похорон и прочих банальностей. На самом деле, они пытаются сказать «нет» смерти. Вернувшись в бюро, они с ненужной жесткостью заявляют, что совершили бы смертный грех и всю жизнь терзались бы угрызениями совести, Допусти они свершится такой посредственной церемонии, как та, на которой присутствовали в июле. Это только подольет масло в огонь и сделает боль невыносимой. Служащие ведут себя так, словно клиенты, и не повышали голос. Родственники покойных часто ведут себя чересчур эмоционально. Родители сообщают о своем решении. Похороны станут одновременно спектаклем и сакральным действом. Они не хотят смиряться со смертью сына, но раз уж так надо, пусть мои похороны будут великолепны. Никаких штампов и банальностей, свойственных мероприятиям такого рода. Ни одной банальности, слышите? Ни одной, повторяют они. Мама с папой Хотят сами руководить церемонией от начала до конца, иначе говоря, от морга до могилы. Прежде всего, никакой церкви. Стандартная светская модель им тоже совершенно не близка. Они видели в каре, что это такое. Родителям претит ЦМ, диски с музыкой, привычный церемониал, все вплоть до ручек гроба. Мама не хочет видеть эти жалкие посеребренные куски металла. Рошель задрапирует их белой тканью. Служащие вежливо молчат, хотя план грозит серьезными осложнениями. Родители бросились в невиданную битву с... А, кстати, с чем? С забвением. чтобы похороны льва стали последним событием его жизни, а не смерти, — говорит про себя папа. Эта идея завораживает его, и снова включается старая песня «Да здравствует жизнь, жизнь во что бы то ни стало». Папа все еще верит в это. «Пред битвой очень важно верить хоть во что-то». Мама с папой отказываются от нелепой церемонии поднятия занавеса. Они говорят, когда гости войдут в крематорий, гроб уже будет стоять там на виду у всех. В театре это называется мизансцена. «Но наши сотрудники должны украсить цветами». «И что?» — Ничего страшного, если могильщики будут ходить вокруг гроба и раскладывать букеты. Это абсолютно нормально. Чувствуя, что служащие в замешательстве, родители отчеканивают. — Нам нужна жизнь, а не формалин, не грамма формалина. Они требуют, чтобы, разложив цветы, служащие исчезли и не показывались на протяжении всей церемонии. Пусть просто будут неподалеку, чтобы их можно было найти в случае необходимости. Представители похоронного бюро сомневаются. Мама с папой настаивают. Они говорят, что организация церемоний — их профессия. Им не нужна помощь служащих крематория. Среди их друзей много музыкантов и актеров. Вместе они отлично со всем справятся. Им возражают. Очередность выступлений. С этим не возникнет проблем. А диски? Никаких дисков, только живая музыка, особенно в такой день — «Только живая музыка!» Родители вскочили со стульев. Служащие объясняют такую горячность их душевным состоянием и соглашаются с требованиями. «И все же! Как вы обеспечите правильный порядок выступлений?» «Никакого порядка! И никакого ведущего! Только импровизация!» Церемония будет длиться сколько потребуется. Мы хотим забронировать зал на всю вторую половину дня. Служащие задачены, если не сказать напуганы. Родители с горечью в голосе успокаивают их. Да-да, мы понимаем, что вас волнует. В конце будет кремация, ведь ради этого все и затевается. Не бойтесь. Мы не пойдем на попятный, и когда настанет время, позовем вас, но до этого хотим действовать по своему усмотрению. Мама с папой, говорят, не допускающим возражений тоном. Так разозлило их воспоминания об июльской церемонии. На самом деле в похоронном бюро работают куда более понимающие люди, чем может показаться. Они знают, как вести себя в деликатных ситуациях, это часть их профессий. Они все организуют в соответствии с желаниями родителей. После этого выматывающего разговора, по дороге из Кемпера в Дуарнене, мама с папой заезжают посмотреть на мое будущее место жительства. И тут они не выдерживают. Кладбище Сент-Круа такое новое, что его и кладбищем сложно назвать. Это пустырь, который ждет, когда его заселят трупами и заполнят могилами. Конечно, уже имеется план с дорожками и могилами. Кое-где посажены цветы, заложен фундамент колумбария, там и сям виднеется молодая поросль, но... В общем и целом это лишь проект. Через десять или даже через сто лет... Здесь будет настоящий дом для мертвых, а пока кладбище Сент-Круа в Керлуарнеке больше похоже на пустыню. Мертвым нужен оазис посреди пустыни. Живым тоже. Мама с папой садятся на землю и рыдают. Если прах льва будет покоиться здесь, они пустят себе пулю в голову. Мама заявляет, только не здесь. Я не оставлю льва на этой пустоши. Я не смогу приезжать сюда. Такое впечатление, что родители собрались здесь жить. Они в ступоре. Только что в похоронном бюро они возмущались, кричали, цеплялись за идею красивой церемонии. Сейчас им хочется только умереть. До этого момента они, как говорится, сохраняли лицо. Моя смерть. Вид изуродованного тела, посещение морга, встреча с тонато практикам, переговоры о похоронах. Со всем этим они кое-как справились. И вот силы сякли. Невозможно пить горькое вино настоящей смерти. Здесь, рядом с моим кладбищем, которое когда-нибудь станет и их домом, Родителей охватывает подлинное отчаяние. Они долго сидят на земле и плачут.